Глава 41. Даша. Многое для меня оставалось неясным. Хотелось расспросить Игоря обо всем, в том числе и о том, о первой встрече с моим бывшим парнем. На этот раз уже не нужно было скрывать что-то и держать в тайне. Можно было поговорить открыто, не боясь навредить нашим отношениям. Навредить может недоверие и недостаточная откровенность. Но сейчас мы были готовы расставить все точки над «и». В этом нам помог откровенный разговор и беседа с представителями правопорядка. Игорь не позволил мне самой отправиться в участок. Некоторые нюансы, оставшиеся в тени, он выяснил сам, а потом рассказал всё мне. Слушая его, я поражалась тому, какой была доверчивой. На моих глазах были надеты розовые очки, сквозь которые я смотрела на бывшего парня. Игорь и не собирался заводить семью». Оказывается, весь тот жалостливый рассказ, представленный мне, был почти полностью ложным. Ох, ноги у его лжи росли практически с самого начала. Он лгал мне и обманывал в мелочах. Это касалось, в частности, квартплаты за якобы арендованную квартиру, с которой я съехала. Оказывается, ему не нужно было платить за нее ни копейки, за исключением оплаты коммунальных услуг. Но мне он навешал лапши на уши, предложив снимать квартиру на двоих, что я и делала на протяжении долгого времени. Игорь же просто присваивал эти деньги себе, делясь ими со своей родной тёткой. Не было никакой заграницы. Он придумал это для того, чтобы уйти от ответственности за жизнь ребенка, чтобы не вешать на себя эту абузу, ведь аборт было уже поздно делать. Вранье, сплошное вранье кругом. Его блестящие заработки — это распространение таблеток. Он давно этим занимался, но понемногу, а потом решил стать крупным игроком. Так называемые заначки были рассованы во многих местах, в том числе и на квартире, принадлежащей его тетке. Она была в курсе грязных делишек своего племянника и нисколько этому не препятствовала, но помогала ему. В тот раз, когда Игорь застал бывшего парня на квартире, его дилер потребовал передать часть партии оптовому покупателю. Медлить было нельзя. Бывший думал, что ничем не рискует. Я находилась в роддоме. Но ему не повезло наткнуться на Игоря. С того момента проблема бывшего парня только добавилась. Он вынужден был погрязнуть в криминальных делишках еще больше. И на него повесили огромный долг. Идея украсть ребенка пришла бывшему в голову не сразу. Но странным образом с подачи Алины, сводной сестры Игоря. Игорь выбрал меня, о чем прямо заявил сводной сестре. А она в отместку нашла аккаунт моего бывшего в социальной сети и написала о том, что мне грозит в ближайшем будущем получение крупного наследства. Игорь объяснил, что Алина основательно пошарилась по квартире в наше отсутствие, в том числе и в моем ноутбуке. Он был не запаролен, а страничка в социальной сети загружалась по щелчку браузера. «Ох и гадиной же оказалась Алина!» Злость снедала ее так сильно, что она расписала все прелести моему бывшему, и он решил подсуетиться. Бывший решил поначалу действовать по-хорошему. Он пытался уговорить меня вернуться к нему и снова начать отношения. Он прилагал все усилия, но они оказались тщетными. Тогда в дело пошел запасной план. Бывший подготовился заранее. Наверное, он ждал, что я откажу ему. Поэтому действовал нагло, дерзко, и как самый отпетый отморозок. Меня до сих пор пронизывает морозом насквозь, когда я вспоминаю тягостные часы ожидания и страх, раздирающий сердце на крошечные кусочки. Слава богу, все обошлось. Не без участия моего папы. Раньше я считала его немного параноиком, диктатором и изнывала от его всестороннего давления, от требования докладывать, где я нахожусь и что делаю. Но на этот раз его методы сыграли нам на руку и помогли найти Ульяшу. Позднее у меня с отцом состоялся разговор. Для меня стало открытием, настоящим шоком то, что отец раскусил нашу с Игорем игру в отношения с самого начала. «Ну как, папа?» — спрашиваю, не веря в то, что мы зря старались. Вернее, не зря, ведь благодаря этой игре и постоянной близости между нами появились настоящие искренние чувства. Но все же, как он обо всем догадался? «Мелочи, Даша», — усмехается отец. «Вы новое поколение. Всякие болталки, сети, аккаунты. И ни в одном из них не было ваших совместных фото». «Ты проверял наши социальные сети?» — удивляюсь я. «Не сам. Я в этом не очень хорош», — неохотно признается отец. «Но мне помогли. И если я еще мог понять отсутствие фото у тебя, скрывалось и все такое...» Но насчет Кузнецова такое объяснение было бы просто нелепым. Он активный и общительный, экстраверт, да и на других мелочах вы выпалились, как малые дети. Удивлен, что ты ничего не сказал, говорю ошарашенным тоном. Я думала, что ты будешь злиться из-за обмана, боялась открыть правду. Злился, конечно, соглашается папа с усмешкой. Очень. Но ты уже не маленькая, а в угол не поставишь. Да и мужик попался тебе. — Неплохой. Видно, что заботился о тебе и дочке искренне, с любовью, несмотря на то, что ребёнок чужой. — Я же говорила, что Игорь тебе понравится. — Я такого не говорил. Тут же начинает отнекиваться отец. — Неплохой. И не говори ему, а то нос свой задерёт. Разговор с отцом получается мирным и лёгким. Мы давно не болтали с ним так открыто, по душам. Очень давно. Наверное, ещё с тех времён когда я была намного младше и была жива мама. Но теперь я повзрослела и сама стала мамой. Между мною и отцом могут быть недомолвки и свои секретики. Но если мы говорим открыто и по душам, я не могу не задать интересующий меня вопрос. «Папа, у тебя появилась женщина?» В ответ раздается красноречивое молчание, а потом осторожное. «С чего ты взяла?» «Ты терпеть не можешь котов». «Опять ты про этого кота!» «Не опять, а снова. Дай договорить. Ты терпеть не можешь котов. А тот кот однозначно мяукал не где-то там, а очень даже близко. На такие жертвы ты мог пойти только ради близкого тебе человека». «Шерлок в юбке», фыркает отец. «Маловато фактов». «Ах, маловато!» возмущаюсь. «Хорошо. Вот тебе еще факты. Мелочи. Как ты сам сказал». Не только мы с Игорем прогорели на мелочах, но и ты тоже. От твоей одежды пахло кондиционером для белья. Когда ты занимался стиркой сам, от одежды пахло порошком и одеколоном. Но никак не кондиционером для белья с цветочным ароматом. Ерунда. И, наконец, операция боевого товарища. О, это моё любимое. Папа, если бы речь шла про одного из твоих вояк, ты бы в красках расписал... Какой прекрасный солдат этот боевой товарищ. Так что рассказывай все как есть. Я права? У тебя появилась женщина?» Повисает долгая гнетущая тишина. Возможно, отец просто не хочет отвечать на этот вопрос. Но рано или поздно я узнаю правду. Наверное, очень скоро, когда прилечу во Владивосток, чтобы вступить в правонаследование. Вот тогда и посмотрим, как я была не права. «Да». «Что?» «Я не ослышалась?» «Нет, ты не ослышалась», — вздыхает отец. «Да, я познакомился с женщиной. Я всегда оставлял ключи соседке Наде. Ты её знаешь. Она присматривала за квартирой, пока меня не было. Но она продала квартиру своим родственникам и предупредила, что в квартире будет жить двоюродная сестра. В общем, так и познакомились. Елена Вадимовна хорошая женщина». «Почему молчал?» — спрашиваю я. Хотя сама знаю ответ, почему отец молчал. Он еще активный мужчина, видный. На него засматриваются женщины. Он долго хранил траур, но не может остаток жизни провести в одиночестве. Папа не говорил о новых отношениях лишь потому, что боялся обидеть меня этим. Боялся, как бы я не посчитала, что он придает память о маме. Я не говорю вслух всех нюансов, но поддерживаю отца. Можешь не отвечать. Я все понимаю. Сглатываю ком в горле. «Если она тебе нравится, то я не против. Не нужно играть в прятки, па. И я надеюсь, что когда мы с Игорем прилетим в гости, ты познакомишь меня с ней». «Обязательно», — отвечает отец, и в его голосе сквозит хорошо слышимое облегчение. Чувствуется, что он рад по-настоящему. Внезапно просит. «Дай трубку Игорю. Если вы будете в гостях, есть у меня на примете одно охотничье место». «Папа, не начинай, прошу. Мне хватило впечатлений с вашей прошлой охоты. Игоря, комары чуть живьем не слопали». «Да разве в Подмосковье водятся настоящие комары? Вот наши, приморские», — начинает отец. «Позови, не упрямься. Вернется Игорь малость покусанным, но живым. И, надеюсь, к тому времени ты будешь носить его фамилию». «Вы же не откладываете свадьбу?» — строго спрашивает отец. «Нет, папа, не откладываем. Активно готовимся. Я внесу Елену в список гостей». И Пархоменко. «Папа, не начинай», — прошу я. «Я не стану приглашать на свадьбу всех твоих вояк». «Всего парочку. Ну, может, четыре или пять», — говорит отец. Я ищу взглядом Игоря и зову его шепотом. «Помоги мне, пожалуйста». «Отец опять разбушевался?» Приходит на выручку Игорь. «Давай я сам с ним поговорю. Мне кажется, мы нашли общий язык». «Не бери на себя слишком много, салага», — отзывается папа. «Но я прекрасно понимаю, что он держит строгий вид для необходимости. На самом деле он искренне рад за меня и за Игоря, за всю нашу семью, сложившуюся самым необыкновенным способом».